«Ты знаком с этой историей и лучше, и дольше, чем я», — сказал Ка. Они помолчали. Потом Ка сказал, «Значит, ты считаешь, что этого человека не обманули?» «Не толкуй мои слова превратно», — сказал священник. «Я только изложил тебе существующие толкования, но ты не должен слишком обращать на них внимание. Сам свод законов неизменен, и все толкования только выражают мнение тех, Кого это приводит в отчаяние? Есть даже такое толкование, по которому обманутым является сам привратник. Ну, это очень отдаленное толкование, сказал К. На чем же оно основано? Основано оно, сказал священник, на скудоумии привратника. О нем сказано, что он ничего не знает о недрах закона, и ему известна только та тропа перед вратами». По которой он должен ходить взад и вперед. Считается, что его представления о недрах закона сущие ребячество и предполагают, что он сам боится того, чем пугает просителя. Больше того, его страх куда сильнее страх просителя. Тот только и жаждет войти в недра закона, даже услыхав о страшных их стражах, а превратник и войти не хочет, по крайней мере, об этом ничего не сказано. Правда, другие говорят, что он, видимо, уже побывал там, внутри, потому что принимали же его когда-то на службу в суд, а это могло произойти только в самих недрах. Но на это возражают, что его назначил привратником чей-то голос оттуда, и что туда, в самые недра он, конечно, не проникал, потому что уже один вид третьего стража внушал ему невыносимый страх. К тому же нигде не сказано, что за все эти годы он сообщил хоть что-нибудь о недрах закона. Может быть, ему это запрещено, но и о запрещении он ни слова не говорит. Из всего этого можно заключить, что он сам не знает ни того, что творится в недрах закона, ни того, какой в этом смысл, и все время находится в заблуждении. Но выходит так, что он, по-видимому, заблуждается, и насчет этого просителя – Ибо превратник, сам того не ведая, подчинен Просителю. То, что он обращается с Просителем как с подчиненным, ясно видно во многом, и ты, наверное, помнишь, в чем именно. Но то, что, в сущности, подчиненным является превратник, тоже видно не менее ясно, как говорит другое толкование. Всегда свободный человек, выше связанного. А проситель в сущности, человек свободный. Он может уйти, куда захочет. Лишь вход в недра закона ему воспрещен, причем запрет наложен единственно только этим привратникам. И если он садится в сторонке на скамеечку у врат и просиживает там всю жизнь, то делает он это добровольно и ни о каком принуждении притчи не упоминает. Привратник же связан своей должностью с постом. Он не может уйти с поста, но и в недра закона он при всем желании войти не может. Кроме того, хоть он и служит закону, но служба его ограничена только этим входом, то есть служит он только этому человеку, единственному, для кого предназначен вход. Выходит, что и по этой причине превратник подвластен просителю. Приходится предположить, что много лет, то есть в сущности все свои зрелые годы, он служил, так сказать, впустую, потому что в притче сказано, что к нему пришел мужчина, А под этим, разумеется, зрелый муж, и значит, привратник был вынужден долго ждать, прежде чем ему будет дано выполнить свой долг, притом ждать именно столько, сколько угодно тому человеку, ибо тот пришел по своей воле, когда захотел».